Глава п я т н а д ц а т а Знатный плюх. Тем временем в пристройке поместья Виндухардов было не протолкнуться. Чины, тазы, бадьи были заполнены горячей водой до краев. Джокани и Монро, как высшие демоны, беззастенчиво пользовались благами цивилизации, с ленцой наблюдая за работой беса, чертенят и одного хряка. «Вам бы тоже следовало помыться!» Певуче произнёс блондин, откидывая голову на бортик деревянной лохани. «Давайте, смойте себя всю эту грязь, копоть, пыль, иначе смотреть противно». «Противно, противно!» — повторил п о д ж у к фыркнув. «Раз такой умный, так сам бы себе воду и натаскал из колодца». «Не ной и сделай, как тебе велят!» Джок провёл влажной рукой по волосам, будто желал расправить непослушные кучеряшки. «Иначе воняешь хуже потного козла!» «Можно подумать, ты что-то в козлах понимаешь», — вступился за собрата Дырген. И тем не менее оба стали раздеваться, чтобы нырнуть в б о л ь ш у ю щ и таз, вооружившись куском мыла. «А я, пожалуй, найду себе грязевую лужу», — большой пузатый демон со свиным рылом оскалился. я м м обожаю грязевые ванны». «Э-не», — остановил его высший, «никакой грязи». «Но вы же обещали!» — обиженно провыл гигант, стоя в дверях банной пристройки. «Сказали, наберешь нам воды и делай, что хочешь!» «Да, так и есть, что хочешь, но только не это!» — на полном серьезе произнес Монро. «Иначе как ты себе представляешь? Ты же не сможешь и в дом ступить, перепачкаешь все кругом, едва тряхнешь головой!» й хряк осклабился. «Так я и не собираюсь заходить в дом!» «Тут есть конюшня, там и переночую». «Нет, нет и нет!» — отрицал Джок. «Давай раздевайся и займёшь моё место, я уже почти отмок». Раздался громкий треск, бульк, а за ним и множество плюхов, когда кучерявый демон одним резким движением поднялся из б а д и и Тотчас на пол хлынула вода, пробиваясь крупным фонтанчиком сквозь трещину. «Ну ты кривой!» — Монро недовольно фыркнул. «Не мог помедленнее подниматься?» «А то в чём мы потом мыться будем, если всё здесь переломаем?» Казалось, хряк только рад был подобному стечению обстоятельств. «Я это... пойду тогда, поищу лужу». «Стоять!» — рявкнул недовольный Джок. «Сейчас я всё сделаю!» Его глаза засияли магией, а вода, разлитая на полу сквозь отверстие, хлынула обратно. Деревянная щель вмиг затянулась, свинорылый демон недовольно причмокнул губами и торчащими по углам коротенькими клыками. «Ну вот!» – протянул он недовольно. «А я уже обрадовался!» «Зато вода в бадье стала чуточку грязнее, чем ранее», – меланхолично констатировал Монро. «Так что иди, залезай радуйся, что всё так обернулось!» Хряк пожал плечами, прежде чем двинуться в сторону свободной б а д и и буркнув лишь «Ладно, как скажешь!» Джока не ухмыльнулся своему отражению в зеркале над рукомойником и плавно двинулся в сторону висящего ряда полотенец. «Как думаете?» Бесенок, до того плюхающийся в раковине, решил начать новый разговор. «Этот плюгавый некромантишка сможет добиться руки и сердца Мэрил?» «Вот даже не знаю». Монро задумчиво посверлил взглядом потолок, прежде чем ответить по существу. «Если Луперт включится в игру, то вряд ли». «А еще Малкоэл имел виды на нашу спасительницу». «У него нет ни шанса», — блондин хихикнул. «Он неуклюж, неотесан и крайне агрессивен. А вот Лупертина...» После этих слов в банной пристройке наступила тишина, потому что снаружи послышались громкие шорохи и скрипы. Вдруг дверь быстро распахнулась, и на пороге возник объект обсуждений, да не один. «Но что я?» — заинтригованно спросил он. «У меня, вы считаете, больше шансов? Даже если Мэрил мне почти н е и н т е р е с н о Казалось бы, можно было и ответить на вызывающие слова нового участника разговора, вот только остальные демоны уставились на рыжего чертенка, которого Лупертина держал за загривок. «Рума!» – выкрикнул Дыргин и кинулся обнимать приятеля прямо как был, мокрый в одних п о д ш т а н и к а х п о д ж у к не отставал, сделал то же самое, но с небольшим запозданием. несмотря на то, что на сцене они постоянно в р а ж д а в а л и Монро лениво перевел взгляд, Джока не приоткрыл рот от удивления, и только хряк продолжил погружаться в большую деревянную б о д ь ю нещадно вытесняя воду наружу. «Паразит мелкий! Как же я скучал!» Монро тоже собирался было подняться из своей лохани, чтобы стиснуть братишку Малкуэля в приятельских объятиях, но не успел. Раздался оглушительный скрежет, треск, плюх. и вода вместе с деревянными щепками разлетелась в разные стороны. Не мудрено, что демона в тот час окатила с ног до головы несвежей и слегка мыльной водой. Зеркало разбилось в дребезги, а в стену рядом с дверью воткнулась острая деревянная палка. После секундной заминки и всеобщего изумления Хряк подал голос первый. «Я же говорил, что лучше в грязевой луже изваляюсь. Это все вы виноваты». Лупертино провел ладонью по лицу, убирая стекающую влагу, а заодно примерился мстительным взглядом к нерадивому низшему, придумывая наказание. Манро ошарашенно осел обратно в б о д ю и только Дгрум набрался смелости нарушить напряженное молчание. «Слушайте, там же на улицах настоящие траншеи выкопаны. Вот пусть наш р о п и займется делом. Выровняет, а заодно в грязи изваляется в волю». «И разве это наказание?» Главный актёр повернул голову к рыжему мальцу. «Разве можно такое спускать с рук?» «Так нет же!» Рума не унимался. «Наказанием ему станет задание отмыться до чистого состояния после всего. Как вам идейка?» «Хм...» Лупертино призадумался, глядя на озадаченного хряка, обиженно понурившего голову. «Ладно, так уж и быть. Всё равно нашу часть сделки мы должны выполнить». «О чём речь?» послышался издалека голос Малка, и еще. «О, а кто там у нас? Неужели Дгрум, ты?» Не прошло и секунды, когда за спинами вошедших демонов объявился брат потеряшки по кличке Рума. «Так Мэрил не соврала! Она действительно нашла его!» Подняв мелкого на руки, он по-хозяйски его стиснул, как мягкую игрушку. Что неудивительно, чертенок сразу же заверещал. «Эй, задушишь, отпусти!» «Ну, хватит вам, баби, е нежности!» – проворчал п о д ж у к стоя в двух шагах от приятеля. «Вообще-то, говорится, телячие, но не суть», – поумничал Луперт. «Малк, отпусти брата и давай думать». «Не, это не ко мне!» – старший отпустил младшего, но только на пол и только на несколько секунд, потому что следом его пятерня опустилась на затылок румы и начала нещадно ерошить его волосы. «Я в начале этого мелкого прохвоста проучу за то, что решил от нас сбежать!» «И вовсе я не сбегал, а не успел вернуться!» «Ага-га!» – поддакнул Монро. «Я всё видел. Ты намеренно закрыл нашу воронку, а сам нырнул в другое место. Ну-ка, признавайся, что ты тут забыл?» л э э мелкий смущенно потупил глазки. «У меня тут дело, честно. Я пока и сам мало что понял». но услышал зов и вот явился. «Зов, говоришь?» Дыргин растолкал поджука и все-таки стиснул Руму в чертовских объятиях. «Это какой такой зов? Девушка, да?» «Да не!» — выкрикнул Дгрум, отталкивая коллегу по сцене. «Конечно же нет! Ведьмин зов! Это был ведьмин зов!» Последние слова он произнес по слогам, будто надеясь, что так лучше дойдет до остальных. «От ведьм одни неприятности!» — проворчал Лупертина, устремляя взор в приоткрытую дверь, туда, где на втором этаже уже вовсю искрила магия. «Вон, как старые разошлись!» «И правда!» — поддакнул Малк, повернув голову в сторону дома. «Что это они там чудят?» «А кто же их знает?» — Луперт пожал плечами. «Может, комнату не поделили?» — предложил вариант Рума. И оказался не столь далёк от правды. Но тут его поразила иная мысль, из-за которой он буквально подскочил на месте. «Эй, стойте! У меня же там кулек конфет запрятан!» Монро тихонько хохотнул, хряк вздохнул, а рыжий чертенок бросился в сторону дома. Но оба демона, стоящие в дверях, ему помешали. Малк и Луперт схватили мелкого за плечи и удержали на месте. е э возмутился владелец заначки. «Не думаю, что это хорошая идея!» Лупертино кивнул в сторону верхнего окна, стеклышки которого только что треснули, и вот-вот грозились осыпаться вниз перламутровым дождем. «Лучше постой в сторонке, иначе будешь крайним». «Это точно!» – поддакнул сзади кто-то из низших. И только Джокани спросил о насущном. «Может быть, мы уже перестанем валять дурака и приберемся за собой, а заодно п у з а т о в о отправим выправлять медвежьи траншеи и валяться в лужах. Как раз будет отдых с пользой». д а Лупертина вначале вздохнул, а затем щелкнул пальцами, применяя бытовую магию. «Уговорили!» Махнув рукой по кругу, он заодно призвал воздушную стихию, чтобы высушить себя и своих коллег. Дальше дело стало за внешним лоском, потому что изрядный ветер не способствовал идеальному состоянию причесок всех здесь присутствующих. Внешняя магия завершила процессию заклинаний, кружащих по комнате с невероятной скоростью. Поэтому уже несколько мгновений спустя и сам Луперт, и остальные демоны, будучи в человеческих ипостасях, все кроме хряка и беса, были прилично одеты и даже блестели, словно россыпь бриллиантов под яркими солнечными лучами. «Вам никогда не постичь моего мастерства!» Пафосно произнес Луперт, с немалым удовлетворением оглядывая вновь целую и прилежно убранную комнату для водных процедур. Но тут он кое-что вспомнил, Искосил мстительный взгляд в сторону Румы. «А тебя, Рыжий, следовало бы наказать в первую очередь за перту-ту, помнишь, да?» Дгрум громко поперхнулся, пытаясь проглотить смешок. «Перту-ту?» – заинтригованно п е р е с п р о с и л а сразу четверо. «Что это?» «Неважно!» – «Не Луперт только отмахнулся и вновь обернулся к дому. «Что сейчас более важно – это ведьмы. Как их усмирить, когда они вовсю разошлись?» Нежданно-негаданно наступила полная тишина. Гениальных идей ни у кого не возникло, н и г е н и а л ь н ы х тоже. Никаких не возникло. И только Хряк, единственный из присутствующих, знал, чем ему заняться в ближайшие несколько часов. Поэтому и поспешил выбраться на улицу, пока высшие не дали ему новое задание, не столь приятное, как нынешнее. Он в меру своих сил и способностей аккуратно выбрался во двор, сосредоточенно сошел с крыльца медленно переставляя копыта по ступенькам, опустился на колени, оттолкнулся, что было сил, и первым делом прокатился пузом по грязи до ближайшей лужи с диким воплем восторга. Лупертина хоть и сморщился, но все-таки промолчал. Черти улыбнулись до ушей. Джокани и Монрони громко хмыкнули, а Малкуэлл даже внимания не обратил, потому что смотрел в другую сторону. Ведь в доме тем временем громыхало раскатами молний все сильнее и сильнее. Остаточная магия стекала по стенам разноцветными струйками, оставляя на камне широкие радужные разводы. К этому моменту демоны выстроились в ряд под козырьком пристройки. Они стояли молча, смотрели и вздыхали, не в силах предложить решение проблемы, которая грозилась выплеснуться далеко за пределы дома. «Пойдем, что ли, лесопилку посмотрим?» Меланхолично предложил Лупертино, поясняя следом. «Мэрил собирается организовать здесь артель. Нужно оценить масштаб бедствия, так сказать, прикинуть объём работ». т а г а согласились черти в один голос. «Идём!» м а л к у э л и Джокани вздохнули на один манер. И только Монро отказался покидать дозорный пост, поясняя. «А я, пожалуй, пригляжу за баней и нашей повозкой». Он кивнул в сторону конюшен, выстроенных за оградой внутреннего участка дома, где сейчас и п р и м о с т и л а с ь крытая телега. «Чтобы хоть вещи сохранились и было где помыться, если здесь вдруг все рванет». «Ладно». Лупертино кивнул и сделал маленький шаг вниз по лесенке крыльца. «Ах, да! Тут же совсем нет дорог!» Глаза актера засветились магией, когда он начал аккуратно колдовать, выстилая тропинку идеально ровной, и чистой каменной брусчаткой прямо у себя под ногами, а, обернувшись к остальным, недовольно приказал. «Жук, дыр! Рума, помогайте!»